Глава 13, в которой призрак уклоняется от ответа. "У вашей сиятельства" пискнул порфнутий, но или голосок у него тонкий, или привидению мысль свою завершить хотелось, услышан он не был. "Я ведь мало того, что граф и генерал, так ещё и потомок шотландских королей. Наш род вообще древний и славный". С нескрываемой гордостью вещал призрак. «Известно ли вам, что предок мой, Роберт Брюс, в Шотландии национальный герой? А все потому, что независимости от высокомерной Англии добился. Давно сие было, в 1328 году», — пояснил на всякий случай старик. «А родитель мой в середине 17-го столетия в Россию перебрался». дабы царю Алексею Михайловичу тишайшему верно служить. Ваше сиятельство снова попытался взять слово МНС. Граф на мгновение умолк, упиваясь звучанием титула, и пофнутий воспользовался паузой, чтобы спросить о наболевшем: а кто похитил наших комрадов и зачем? Сие тайное следствие есть. Отрезал призрак, разочарованный, что вопрос касался недостижений прославленного рода брюсов. — А почему до них моя телепатия не дотягивается? — решил проявить упорство Пафнутий. Не скрывая раздражения, Яков Вильямович строго произнес. — По-елику нет их в нашем времени, а для связи мыслей сие первейшие условия и есть... А где же они? А где же они? Растерялись спасатели. Откуда мне знать? недовольно буркнуло привидение. Ну, вы сказали, что беда им большая грозит, промямлил МНС, опасаясь, что призрак исчезнет, оставив их наедине с неразрешимой загадкой. А что им там может грозить, кроме беды? Скажите на милость. Ещё больше распылялся старик, и вправду принимая расплывчатые очертания. Мартин постарался исправить положение и примирительно произнёс: "Да вы не обижайтесь, ваше сиятельство. Просто мы думали, что бесплотные духи по эпохам свободно перемещаются, а потому вы в курсе, где наши похищенные друзья". Граф подогрел и вернул себе чёткий облик. "Кабы так", вздохнул лон. Я в своих передвижениях во времени болею вас, Гриничин. На меня даже эликсир не действует. Вы пробовали Вовкино изобретение? Удивился МНС. Аш притворился, что не расслышал вопроса Яков Виллемович и быстро растворился в воздухе. Уклонился от ответа, резюмировал пофнути и гневно пискнул в дагонку. «А еще и сиятельства! Сиятельства так себя не ведут!» «Тссс!» — прошептал Мартин. «Не надо его расстраивать. Он и так и чересчур обидчивый. А нам без его помощи не обойтись. Даже места, где стояла башня Сухарева, не найти». «Ну ладно», — насупился МНС, снова укладываясь спать под равномерное потряхивание кузова и гудение мотора. Поблизости раздался чей-то укоризненный голос. А говорил, что прожньком едешь, а у самого пассажиров полный кузов. Каких пассажиров? Недоумённо отозвался другой неизвестный голосом похожий на водителя. Спасатели тут же проснулись и приподняли головы, в испуге глядя на удивлённого шофёра и бдительного сотрудника ДПС. Впрочем, в испуге глядел только Пофнучий, а Мартин просто голову приподнял. Красавец какой, уважительно произнёс страж порядка и добавил, обращаясь к водителю: Счастливого пути. Это он про меня, пришёл в восторг бледно-зелёный МНС. Добродушный пёс не стал спорить. Вдруг комплимент на самом деле крысюку был адресован. Хотя что-то подсказывало Мартину, что грызуна В предрассветных сумерках вообще не заметили, и похвала касалась его, Мартина, внушительной наружности. А насчёт пассажиров сотрудник дорожно-патрульной службы просто пошутил, чтобы уставшего шофёра взбодрить. Отъехав от поста ДПС на приличное расстояние, водитель остановил газель и опять возник рядом с кузовом. Ну что, заяц? Ты как здесь оказался? Обращение в единственном числе утвердило Мартина в правоте по поводу маленького приятеля. Его присутствие на борту осталось тайной. Пёс протяжно зевнул, демонстрируя усталость и желание продолжить прерванный сон. "Ну смотри, до Москвы довезу, а дальше сам. Прости, брат", извиняющимся тоном проговорил пожилой усач и вернулся в кабину. Странно, что из нас двоих "Рек меня обычно замечают. Хотя я на зайца теперь не очень похож. Разве что", Крашново удивлённо пробормотал Пофнутий, смеживая веки и теснее прижимаясь к горячему собачьему боку, чтобы согреться в утренней прохладе. Краткие комментарии для любознательных. Роберт I Брюс Годы жизни 1276-1328. Король Шотландии, самый известный предок Якова Виллемовича Брюса. С молодых лет отличался необычайной отвагой и силой и считался лучшим воином Шотландии. Взошёл на престол в 1306 году во время военных действий против англичан. В 1314 году разбил английскую армию В чём ему немало помогли рыцари-тамплиеры. Вторжение Роберта Брюса в Северную Англию вынудило английского короля Эдуарда III подписать 1 мая 1328 года Нортгемптонский договор, который признавал независимость Шотландии с Брюсом в качестве короля. Роберт I являлся создателем и магистром первого шотландского ордена Андрея Первозванного и шотландского Чертополоха, аналог ордена тамплиеров. Алексей I Михайлович, Тишайший. Годы жизни 1629-1676. Царь российский с 1645 года. Второй представитель династии Романовых на российском престоле. Прозвище Тишайший, рождено христианским смирением в поведении царя, добродушным нравом, умением слушать своих приближённых. Однако многие отмечали, что периоды тихойсти нередко сменялись вспышками гнева, твёрдости и решительности. Вошёл в историю как правитель-реформатор и первый инициатор в взаимодействии славянской и европейской культур. Стал первым царём, собственноручно подписывающим документы. При нём началось освоение Сибири. По его приказу на русский язык стали переводить зарубежную литературу и основали придворный театр. При этом он укрепил самодержавие. законодательно оформил крепостное право, дал преимущественное право российским купцам перед иностранцами и начал приглашать в страну специалистов из других стран. Совместно с патриархом Московским Никоном провёл церковную реформу. Наибольшим успехом во внешней политике было воссоединение Украины с Россией в 1654 год. Последней его волей был указ об освобождении всех заключённых и возвращении всех ссыльных.